29-я глава. Денис, ты что делаешь? Почему такая тишина? спрашиваю я, просунув голову в детскую комнату. Что нечешь? Нет, мам, рисую. Вот. Ты что там маленьким пальчиком в альбом? Похоже на море? Я подхожу ближе, вытирая руки о полотенце и улыбаюсь. Очень похожее. Целую Дени в макушку и заодно проверяю, нет ли у него температуры. Вроде нет. Это хорошо. А когда мы поедем на море? Сегодня? Интересуется он. Скоро, сынок, завтра сдам последние зачеты и будем паковать чемоданы. Ура, ура! Денис подскакивает на стуле и громко хлопает в ладоши. Я хочу собирать свой чемодан прямо сейчас. Еще целых два дня. Хочу сейчас! Твердо заявляет сын, перебив меня. Приходится согласиться, чтобы занять Дениса до вечера каким-нибудь безопасным и увлекательным делом. Мне нужно дочитать 50 страниц по маркетингу и желательно запомнить эту информацию. Достав с антресоли небольшой чемодан с желтым мишка, я открываю его и кладу на пол в детской. Вперед! Обвожу комнату глазами. Бери только самое необходимое и любимое в нем мало места, видишь? Денис кивает. Ну все, мам. Он подходит ко мне и выпроводыет за дверь. Я сам иди. Да, конечно, сам, всё сам. То ли возраст у Дениса такой, то ли моё воспитание, то ли от природы сын самостоятельный и упрямый, но мне очень нравится эта черта в его характере. Правда, своей упёртостью сын иногда напоминает Алёнкиного хулигана. Впрочем, до Андрея нам далеко. Мой не такой бедовый. Не думала, что материнство научит меня терпеливо относиться к беспорядку, который я всегда не переваривала. После денисовых сборов придётся час или полтора наводить чистоту, однако несколько минут тишины того стоят. Сегодня я максимально сконцентрирована, а значит, за короткий срок успею выучить материал, особенно если нет великут. Жаль Татьяну Павловну пришлось отпустить домой на пару дней, собрать вещи и подготовиться к поездке. Процесс обучения пошёл бы ещё быстрее, будь у меня подмога в её лице. Но читать учебник, естественно, никто не дает. Почти все время я провожу за тем, что бегу из кухни в детскую по каждому зову Дениса. В довершение ко всему вечером к нам заглядывает соседка Вера Семеновна и сообщает, что в подъезде оказывается пахло газом. Жильцы вызвали аварийную службу, те приезжали и нашли утечку. В итоге ночью нервное перенапряжение дает о себе знать. Мне снится жуткий кошмар. Будто я просыпаюсь и сажусь в кровати, хочу проверить, как Денис. Тянусь к нему, но ничего не выходит, тело не слушается, мысли вялые и заторможенные. Я предпринимаю ещё одну попытку, безрезультатно. Накрывает волной ужаса, страх такой сильный, что меня парализует окончательно. Вижу Дениса лежащего рядом, не могу поднять руку, прикоснуться к нему, даже кричать не могу, чтобы позвать на помощь и спасти своего ребёнка. От мысли, что мы отравились газом, и это последняя секунда нашей жизни, что-то взрывается внутри, и я просыпаюсь. Несколько секунд смотрю в темноту, слушая оглушительные удары собственного сердца, которое и не собирается успокаиваться после потрясения. Пытаюсь сесть и пошевелиться, получается не сразу. Вытерев слёзы, я на слабых ногах иду в детскую спальню. Сын спит в позе звезды, сбросив с себя одеяло. С Денисом всё хорошо, он даже не кашляет, как было две предыдущие ночи. Господи, поскорее бы уже сесть в самолёт, жду не дождусь, когда хоть чуть-чуть переведу дух и буду чувствовать себя в относительной безопасности, не думая о том, что нам кто-то угрожает. Я опускаюсь на пол рядом с кроватью Дениса, подтягиваю к себе колени и уткаюсь в них лицом. Хочется плакать, но точно знаю, если дам волю слезам, то больше не засну. Погрезно волн эмоций, о жалости к себе, в тревоге за наше с сыном будущее. Вместо того, чтобы скатиться в истерику, я отправляюсь на кухню, выпиваю стакан тёплого молока, заедаю стресс одним из Kinder-сюрпризов, которые прячу на верхней полке, где Дань не достаёт, и возвращаюсь в спальню. Перевожу будильник и проваливаюсь в сон. На этот раз без кошмаров. Сдать маркетинг стоит мне огромных усилий. Удача покидает, и вопросы попадаются те самые, которые я хоть и читала, но совершенно не помню. Преподаватель, сжалившись над моими слабыми попытками продемонстрировать знания, ставит зачёт, но ощущаю я себя при этом крайне противоречиво. Не испытываю ни капли облегчения от такой победы. Долго смотрю в заполненную зачётку и громко захлопнув её, прячу в сумку. Это будет метить, правда? Доносится из-за спины голос Риты, моей сокурсницы. Мы с девчонками заказали столик в кафе. Ты с нами? Я бросаю взгляд на часы в телефоне. Обещала Татьяне Павловне, что отпущу её пораньше, да и самой нужно вещи собрать и мелочи доделать: в банк забежать, соседки ключ оставить, Дениса покормить. К тому же, я только сейчас вспоминаю, что не скинула Алёне данные Татьяны Павловны и не сказала точную дату нашего возвращения, чтобы взять обратные билеты. Надеюсь, ещё не поздно. Нет, я не могу. Ну как хочешь, Рита пожимает плечами и отходит от меня. Домой возвращаюсь с задержкой. Сначала очередь в банке, потом пробка. Стоит погоде в Питере чуть испортиться, как стоимость такси неимоверно взлетает. Я вроде бы давно здесь живу, но привыкнуть к таким завышенным расценкам не получается. Ну всё, Настя, я побежала, приеду сразу в аэропорт, говорит Татьяна Павловна, встретив меня на пороге квартиры. Всё было тихо и спокойно. Дениса я покормила, в холодильнике оставила для вас фаршированные блинчики. До свидания. Времена, медя тена Павловна напоминает мою бабушку, такая же заботливая и предусмотрительная. Я прощаюсь с няней, закрываю за ней дверь и остаток дня провожу с сыном, считая часы до самолёта. Специально не узнавала у Алёны, состоялся у Третьякова суд или нет. Не хотелось бы с ним встречаться до нашего отлёта, но у самого Володиный тот отчёт ожидаем, другие планы. Привет. Приходит СМС с его номера, когда я собираюсь кормить Дениса, а затем купать и укладывать. Решаю сделать вид, что не заметила сообщение Третьякова, знаю, чего хочет Вова и что ничем хорошим наша встреча не закончится, тоже знаю. К тому же я до мельчайших подробностей помню разговор с Полиной, особенно последние её слова. Телефон, мам, говорит Денис, когда я помогаю ему раздеться, не обращая внимания на настойчивость Вовы. Хватает меня максимум минут на 5 и два пропущенных звонка. На третьем нажимаю зелёную кнопку. Да, отвечаю немного резко, потому что волнуюсь. Появление Вовы одновременно будоражит и страшит, даже чуточку раздражает. Но почему бы Третьякову не дождаться нашего отъезда? Так хочется сказать это вслух, но вместо этого молча кусаю губы. Чем занимаетесь? спрашивает Вова. И я отхожу от Дениса к окну, ищу глазами черную машину во дворе или на парковке. Фонари горят теперь не через один, и отчетливо видно две похожие. Если ты решил приехать, то это плохая идея. Азвучаю свою мысль. Уже приехал и пока мы не поговорим, не уеду. Чеканит он. Ты как твоя жена, категоричен, настойчив и решителен. Правда с Полиной мы грань через беседой по телефону. Может и с тобой обойдется без личных встреч. Мне бы не хотелось. Да, я в курсе, что вы общались. Перебивает Вова. Настя, я предупреждал, что будет не просто, и рад, что ты согласилась уехать на время. Но перед тем, как вы с Денисом сядете в самолет, я бы хотел с вами увидеться, можно? Умом понимаю, не стоит сейчас встречаться с Володей, потому что я в растрепанных чувствах и могу допустить новую ошибку, поддавшись эмоциям. Но в глубине души верю, что он не собирается обижать нас с Денисом и не позволит случиться ничему плохому. К тому же, так же столько, что Третьяков старший решил всё за сына, а любой человек вправе сам принимать решения, каким бы неправильным оно ни казалось другим людям. Насть, зовёт Вува, когда я долго не отзываюсь. Столька чувственности в его голосе, надежда, а воздух из лёгких словно испарился от волнения, трепета и так некстати всплывших воспоминаний о нашей недавней близости. Ну хорошо, соглашаюсь я тихим голосом. только недолго и только потому, что нам действительно нужно поговорить. Происходящее похоже на два предыдущих раза, которые заканчивались запретными поцелуями и сексом. Но сегодня всё будет иначе, потому что я до сих пор помню пронизывающий ужас от вчерашнего кошмара, когда не смогла спасти своего ребёнка. Разве в моей ситуации допустимо терять голову от человека, жена которого угрожает написать жалобу в органы опеки и отнять у меня сына, чтобы я на своей шкуре ощутила, как неприятно расставаться с близкими людьми? Я сейчас поднимусь, отвечает Володя и в трубке повисает тишина. Я вижу, как Третьяков выходит из машины, ненадолго задерживается у задней двери, а потом уверенной походкой направляется к подъезду, держа в руках что-то объёмное. Кажется, это букет цветов и большая игрушка.